Еще одно доказательство того, что он был форсайтом. Молодой Джолион решил начать с ботанического сада, где он и раньше делал много этюдов, и остановил свой выбор на искусственном прудике, усыпанном теперь красными и желтыми листьями, так как садовники, порывавшиеся прибрать прудик, не могли добраться до них своими мётлами. За исключением этого места... Сад был выметен дочисто. Каждое утро садовники тщательно удаляли все следы дождя из листьев, которым природа заливала его. Они сметали их в кучи, откуда над медленным огнем поднимался сладковатый терпкий дым, который так же, как голос кукушки весной, как запах липы в середине лета, служит истинной эмблемой осени. Чистоплотные души садовников не могли примириться с зелено-золотисто-красным узором на траве. Дорожки, посыпанные гравием, должны быть незапятнанными, прибранными, ровными. Их не должна коснуться ни грубая действительность. Немедленное прекрасное увядание, которое сметает листья в прах и сыплет звезды былой славы на землю, откуда вместе с поворотом колеса Снова воспрянет буйная весна. Так каждый падающий лист был обречен с той самой минуты, Когда, посылая прощальный привет лету, Он отрывался от ветки и, медленно порхая, падал на землю. Но на маленьком прудике листья плавали мирно, Славя небеса яркостью своих красок, И солнце не покидало их весь день. Такими молодой Джолион и застал их. Придя однажды утром в середине октября к пруду, он заметил с досадой, что скамейка, стоявшая в шагах в двадцати от его обычного места, занята. Молодой Джолион без ужаса и думать не мог о том, что кто-то будет смотреть, как он работает. На скамейке, опустив глаза, сидела дама в бархатной жакетке. Но между молодым Джолионом и скамейкой стоял лавр, и, спрятавшись за его стволом, он занялся своим мольбертом. Он не торопился начинать. Как всякий истинный художник, молодой Джолион пользовался каждым предлогом, чтобы оттянуть хотя бы ненадолго момент творческого напряжения, и вскоре поймал себя на том, что посматривает украдкой на незнакомую даму. Как и отец... Молодой Джолион не оставлял без внимания хорошее лицо, а это лицо было очаровательно. Он разглядел мягкий подбородок, покоившийся на желтоватом кружеве воротничка, тонкое лицо с большими темными глазами и нежным ртом. Черная шляпа скрывала волосы незнакомки. Она сидела слегка откинувшись на спинку скамьи, положив ногу на ногу, Кончик лакированной туфли виднелся из-под платья. В этой женщине было какое-то непередаваемое изящество, но молодого Джолиона больше всего привлекало ее лицо, напоминавшее своим выражением «лицо его жены». Казалось, что эта женщина встретила на своем пути что-то такое, с чем ей трудно помериться силами, Ее лицо взволновало молодого Джолиона, пробудило в нем какую-то симпатию, какие-то рыцарские чувства. Кто эта женщина? И что она делает здесь одна? Двое молодых людей, того специфического для Ридженс парка типа, в котором смешиваются наглость и застенчивость, прошли мимо по направлению к теннисному корту, и молодой Джолион с неудовольствием заметил, как они бросали украдкой восхищенные взгляды в сторону скамьи. Слонявшийся без дела садовник замешкался около полянки, заросшей ковылем, хотя ковыль совершенно не нуждался в его уходе. Садовнику тоже понадобился какой-то предлог, чтобы поглазеть на эту леди. Почтенных лет джентльмен, судя по шляпе профессор ботаники, прошел три раза взад и вперед, из-под тишка присматриваясь к ней долгим взглядом и как-то странно поджимая губы. Все эти мужчины вызывали у молодого Джолиона смутное раздражение. Она не смотрела на них, и все же он был уверен, что каждый мужчина, пройдя мимо, бросит на нее именно такой взгляд. Это лицо не было лицом обольстительницы. которая каждым своим взором сулит мужчинам наслаждения, Не было в нем и демонической красоты, столь высоко ценимой когда-то первыми форсайтами страны. Не принадлежало оно и к тому, не менее очаровательному типу, который связывается в нашем представлении с конфетной коробкой. Не было в нем и одухотворенной страстности или страстной одухотворенности, пронизывающий современную поэзию и внутреннее убранство жилищ, драматург не мог бы воспользоваться им, как материалом для создания интересного неврастенического персонажа, совершающего самоубийство в последнем акте. Чертами, красками, мягкой убедительной пассивностью и чистотой лицо этой женщины напоминало ему Тицианову «Любовь небесную». репродукция которая висела у него в столовой. И казалось, что прелесть ее заключается в этой мягкой пассивности, в той покорности более сильному характеру, которую можно было угадать в ней. Ради чего или ради кого она пришла сюда и молча села под деревьями, роняющими листья на подернутую осенней изморозью траву, по которой совсем рядом со скамейкой важно расхаживают дрозды. Вот ее лицо оживилось. Молодой Джолион оглянулся, почти чувствуя ревность, и увидел бассини, шагавшего к ней прямо по траве. Он с интересом наблюдал за этой встречей, за их глазами, за долгим рукопожатием. Они сели рядом на скамейку, такие близкие, несмотря на внешнюю сдержанность позы. До молодого Джолиона доносились звуки быстрого разговора, но слова было трудно разобрать. Он слишком хорошо испытал все это сам. Ему были знакомы и долгие часы ожидания, и скудные минуты встреч чуть ли не у всех на виду, и тревога, которая не дает покоя. Людям, вынужденным прятать свою любовь. Однако достаточно было одного взгляда на их лица, чтобы понять, что этот роман не имеет ничего общего с теми мимолетными интрижками, которыми развлекаются в светском обществе. С той внезапно вспыхивающей жаждой, которая исчезает, утоленная через шесть недель. Это было настоящее. Это было то, что случилось когда-то и с ним самим. Такое чувство может завести куда угодно. Басини умолял о чем-то, а она, такая спокойная, такая мягкая и вместе с тем непоколебимая в своей пассивности, сидела, устремив взгляд на траву. Суждено ли Басини увести за собой эту нежную и покорную женщину, которая никогда не отважится на самостоятельный шаг, женщину, которая отдала ему всю себя, которая умрет за него, но никогда не решится уйти с ним. Молодому Джолиону казалось, что он слышит ее слова «Милый, ведь это погубит тебя», ибо он испытал на себе всю силу того гнетущего страха, что таится в сердце каждой женщины. И твердит ей будто она в тягость любимому человеку. И он перестал смотреть в ту сторону, но быстрый и приглушенный разговор доносился до его ушей вместе с чириканьем какой-то птицы, словно старавшейся вспомнить весеннюю песнь Счастье горе, чье чье. Мало помалу разговор умолк, наступила долгая тишина. А Сомс. «При чем тут Сомс?» — подумал молодой Джолион. Кое-кто воображает, что она мучится своей изменой мужу. Мало же они знают женщин. Она утоляет голод. Это ее месть, и да поможет ей небо, потому что месть Сомса не заставит себя ждать. Он услышал шелест шелка, и, выглянув из-за дерева, Увидел, что они уходят, взявшись украдкой за руки. В конце июля старый Джолион увез внучку в горы, и за эту поездку, последнюю, которую они совершили вместе, Джун окрепла и телом, и духом. В отелях, переполненных британскими форсайтами, старый Джолион не выносил немцев, а под этим названием у него шли все иностранцы. На нее взирали с уважением. Единственная внучка представительного и, по-видимому, очень богатого старика Форсайта, Джун нелегко заводила знакомство, это было не в ее привычках, но нескольких друзей все-таки подыскала, и особенно крепкая дружба завязалась у нее в долине Роны с молоденькой француженкой, умиравшей от чехотки. Сразу решив, что подруга ее не должна умереть, Джун ополчилась против смерти и немножко забыла свои собственные невзгоды. Старый Джолион наблюдал за ее новой дружбой с чувством облегчения и с неудовольствием. Это новое доказательство, что внучке суждено провести жизнь среди несчастненьких, беспокоило его. Неужели у нее никогда не будет таких друзей и таких интересов, которые окажутся ей действительно полезными? Связалась с иностранцами, так он называл эту дружбу. Однако сам же частенько покупал виноград или розы и, добродушно подмигивая, преподносил их этой мадмуазель. В конце сентября, вопреки желаниям Джун, Мадемуазель Вигар испустила последний вздох в маленьком Сен-Люкском отеле, куда ее под конец перевезли. И Джун приняла свое поражение так близко к сердцу, что старый Джолион увез ее в Париж. Созерцание Венеры Милосской и церкви Магдалины помогло ей стряхнуть с себя уныние, и когда в середине октября они вернулись в Лондон, Старый Джолион уверовал было, что ему удалось вылечить внучку. Однако едва только они водворились в доме на стэн гейт как старый Джолион заметил к своему горю, что Джун снова начинает задумываться и хмуриться. Она могла подолгу сидеть, уставившись в одну точку, подперев рукой подбородок, угрюмая, сосредоточенная, как маленький северный дух. А вокруг нее сияло электричеством, только что проведенным, большая гостиная, затянутая критоном чуть ли не до самого потолка, заставленная мебелью от бейпла и пулбрида. Громадные зеркала в золоченых рамах отражали юношей в коротких узеньких панталонах, юноши покоились у ног полногрудых дам, которые держали на коленях барашков. Эти дрезденские статуэтки старый Джоли он купил еще до женитьбы и продолжал высоко ценить их и теперь, когда вкусы так испортились. Человек свободного ума, шагавший не в пример многим Форсайтом в ногу с веком, он все же не мог забыть, что статуэтки были куплены у Джобсона и куплены за большие деньги. Он часто говорил Джун, разочарованно презрительным тоном, Ты их не любишь. Это не те безделушки, которые нравятся тебе и твоим друзьям. А я заплатил за них семьдесят фунтов. Не такой он был человек, чтобы изменять своим вкусом, тем более что здравость их подтверждалась весьма вескими доказательствами. Вернувшись в Лондон, Джун первым делом поехала к Тимоти. Она убеждала себя, что ее прямая обязанность навестить Тимати и развлечь его полным отчетом о своих путешествиях. На самом же деле, Джун поехала на Бэй-Соутер-Роуд, потому что только там, в случайном разговоре или с помощью наводящего вопроса, можно было хоть что-нибудь узнать об Ассине. Прием ей был оказан самый теплый. «А как дедушка?» Он не заглядывал к ним с мая месяца. Дядя Тимати очень неважно себя чувствует. У него было столько неприятностей с трубочистом. Этот глупый человек завалил сажей весь камин в дядиной спальне. Дядя Тимати ужасно разволновался. Джун сидела у них долго, боясь и вместе с тем страстно надеясь, что разговор зайдет об бассине.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 поведавший ей, что Сомс привлекает Басини к суду из-за отделки дома. Вместо того, чтобы расстроить Джун, новость эта принесла ей какое-то странное успокоение, словно предстоящая борьба сулила новую надежду. Она узнала, что дело будет разбираться приблизительно через месяц и что у Басини почти нет шансов на успех. — Я просто боюсь думать об этом, — сказала миссис Бэйнс. — Для Фила это будет ужасно. Вы же знаете, он совсем без средств, у него сейчас очень тяжелое положение, и мы ничем не можем помочь. Мне говорили, что суду дают только под солидные гарантии, а у него ничего нет, решительно ничего. Она очень располнела за последнее время. Организация осеннего сезона была в полном разгаре, и на письменном столе миссис Бэйнс грудами лежали меню обедов, составленные для всевозможных благотворительных сборищ. Ее круглые, как у попугая, серые глаза многозначительно смотрели на Джун. Румянец, вспыхнувший на юном серьезном личике девушки, должно быть, она крепко надеялась на что-то. Ее внезапная мягкая улыбка впоследствии часто приходили на ум леди Бейнс. Бейнс получил титул лорда за постройку Народного музея изящных искусств, который потребовал огромного штата служащих и доставил очень мало радости тем, для кого предназначался. Воспоминания об этой перемене, такой заметной и трогательной, словно цветок распускался у нее на глазах, или первый луч солнца блеснул после долгой зимы, воспоминание обо всем, что последовало дальше, часто настигало леди Бэйнс совершенно непонятными, неуловимыми путями именно в те минуты, когда мыслями ее владели самые серьезные дела. Визит Джун пришелся как раз в тот день, когда молодой Джолион присутствовал при свидании в ботаническом саду. И в этот же самый день старый Джолион явился на полтри в контору своих поверенных Форсайт, Бастарт и Форсайт. Сомса не было, он уехал в Сомерсет-хаус. Бастарт зарылся с головой в груды бумаг в том малодоступном помещении, которое ему отвели, чтобы выжать из него как можно больше работы. Но Джемс сидел в приемной,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 словно впиваясь своими серо-голубыми глазами в чей-то смутный тревожащий облик и снова принялся грызть ногти. Старый Джолион зашел в контору новой угольной и, усевшись в пустом зале, перечел свое завещание. Он так сердито огрызнулся на Хэмингса похоронное бюро, который решил показать ему первый отчет нового управляющего, что секретарь удалился с видом оскорбленного достоинства и, послав за клерком, в свою очередь так отчитал его, что бедняга не знал, куда деваться. Он, похоронное бюро, не позволит, черт возьми, всякому зазнавшемуся мальчишке корчить из себя бог знает кого. Он, похоронное бюро, Работает здесь столько лет, что этому юнцу и не сосчитать. Пусть и не думает, что можно сидеть сложа руки, если работа кончена. Плохо он его, Хэммингса похоронное бюро знает. И так далее в том же духе. По другую сторону двери, обитой зеленым сукном, за длинным столом красного дерева, крытым кожей, сидел старый Джолион. На носу у него были очки в толстой черепаховой оправе, золотым карандашом он водил по пунктам завещания. Дело было простое, так как в завещании не упоминалось ни о разделе наследства на мелкие части, ни о пожертвованиях на благотворительные цели, которые так дробят имущество и уничтожают весь эффект коротких сообщений в утренней газете, посвященных форсайтам, оставляющим после своей смерти сто тысяч фунтов. Дело простое. Сыну завещается двадцать тысяч, а все мое остальное имущество, в чем бы оно ни заключалось, в движимости или же недвижимости, соблюдая выплату доходов, ренты, ежегодных дивидендов и процентных отчислений с такового, передать вышеупомянутой внучке моей Джун Форсайт или тем, кого она укажет в полное пожизненное пользование и распоряжение, без и прочее. В случае же ее смерти, завещаю передать или перевести вышеупомянутые земельные участки, постройки, денежные суммы, ценные бумаги, векселя и прочее, что подходит под вышеуказанные пункты, лицу или лицам, одному или нескольким, Для пользования и распоряжения таким образом и без всяких ограничений, каким вышеупомянутая Джун Форсайт, независимо от того, выйдет ли она замуж, найдет нужным распорядиться или непосредственно укажет в своем последнем волеизъявлении или завещании или в письменном распоряжении, или распоряжениях, имеющих характер завещания или завещательного распоряжения, ею законным образом подписанных и опубликованных. В случае же и прочее, при непременном условии и так далее, семь больших листов, заполненных выразительной и простой терминологией. Завещание составил Джемс в дни своего расцвета. Он предусмотрел чуть ли не все случайности, какие только могли возникнуть. Старый Джолион долго просматривал завещание, наконец взял из стопки пол листа бумаги и набросал карандашом длинную записку. Затем спрятал завещание в боковой карман и, велев позвать Кэп, поехал в контору Херинга и Парамора в Линкольнс-Инфилдс,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 Сердце старого Джолиона забилось сильнее. Он встал, подошел к окну, которое выходило в маленький обнесенный стенами садик, где грушевое дерево, с соблетевшее раньше времени листвой, протягивало в медленно сгущавшуюся мглу осеннего дня свои голые тонкие ветви. Пес Балтазар разгуливал в дальнем конце сада, свернув крендельком хвост на лохматой пегой спине.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 Довольный своей работой, свежий после стольких часов, проведенных на воздухе. Узнав, что отец ждет в гостиной, он сейчас же спросил дома ли миссис Форсайт и облегченно вздохнул, когда сказали, что ее нет. Потом заботливо спрятал рисовальные принадлежности в платяной шкаф и вошел в гостиную. Со свойственной ему решительностью, Старый Джолион сразу же приступил к делу. «Я изменил свое завещание, Джо», — сказал он. «Тебе не придется больше урезывать себя во всем. Я назначаю вам тысячу фунтов в год сразу же. Джун получит после моей смерти пятьдесят тысяч, остальное ты. Этот пес испортил тебе весь сад». На твоем месте я бы не стал держать собак. Пес Балтазар сидел в самом центре лужайки, исследуя свой хвост. Молодой Джолион посмотрел на Балтазара, но Балтазар расплылся у него в глазах, потому что на них набежали слезы. — Ты получишь около ста тысяч, мой мальчик, — сказал старый Джолион. — Я хочу, чтобы ты знал это. Мне уже недолго осталось жить. Больше не будем к этому возвращаться. Как жена, передай ей привет. Молодой Джолион положил руку ему на плечо, и так как они оба молчали, то эпизод на этом и закончился. Проводив отца до Кэба, молодой Джолион вернулся в гостиную и стал на то же место, где стоял отец, глядя в садик. Он старался осмыслить то, что произошло сейчас, и, будучи форсайтом, уже видел перед собой новые просторы, которые сулило ему благосостояние. Годы нужды не вытравили в нем природных инстинктов. С чрезвычайной практичностью размышлял он о путешествиях, о туалетах для жены, образовании детей, о поне для Джолли, о тысяче других вещей. но посреди всех этих мыслей его не оставляло воспоминание об Асии и о той, которую Асия не любил, и о прерывистой песенке дрозда, счастье горе, чье, чье? Далёкое прошлое, тяжкое, мучительное, полное страсти чудесное прошлое с его опаляющим счастьем, которое не вернёшь никакими деньгами. не воскресишь никакими силами, — встала перед глазами молодого Джолиона. Когда жена вернулась, он подошел и обнял ее, и долго стоял так, не говоря ни слова, закрыв глаза, прижимая ее к себе, а она смотрела на мужа удивленными, обожающими и недоверчивыми глазами.